Глава двадцатая Спустя пару дней после встречи с Малусом я всё же решился исполнить то, о чём думал ещё с самого начала каникул, но никак не решался. И нет, не было тут ничего опасного или рискованного, скорее необычно. Я сейчас в опощении одного книжного магазинчика, а всё дело в той самой книжке «Поиск сокрытого», что владелец этого магазина подарил мне в прошлый визит. Было ли это совпадением, что она так мне помогла, или же случайностью? Казалось бы, просто приди и спроси. Вот только я на свою голову решил сперва побольше узнать об этом старичке. Ой, зря. Это лишь больше усилило моё беспокойство. Дело в том, что о нём почти ничего не было известно. Его звали Грей Рэд. Странное имя. Обычный старик, что большую часть времени живёт в своём же магазинчике. Продукты ему доставляют из ближайших продуктовых лавок. Сам же он даже не выходит наружу, всё время проводя в свои магазинчике. Но это ладно, бывает. Я сам не особо общительный человек. Была бы возможность, повторял бы за ним. Но вот когда начал копать глубже, начались странности. Его магазинчик стоит тут... долго. Причём никто точно не знает, насколько долго. Все документы из городского архива повреждены. Понятно лишь, что это здание было приобретено еще тогда, когда город только создавался. И ведь местечко очень вкусное и дорогое. Многие хотели бы его себе заполучить. И у старика не было известных покровителей, что могли бы защитить от посягательств на его имущество. Вот только известно о нескольких подобных попытках отжать здание, после чего желающие внезапно исчезали. Был человек, и вот его не стало. Спустя несколько таких случаев в подпольном мире вышло правило. Не трогать это проклятое здание. Хотя отчаянные храбрецы издредка находились и точно так же бесследно пропадали. И я бы мог списать все это на силу самого старика и его семьи. Все же бывают довольно сильные, но немногочисленные магические рода, которые не любят известности. Вот только кроме старикания, о каких его родственниках не было известно. Можно было бы подумать, что это он сам устранял любителей легкой поживы, если бы я точно не помнил, что надпись над его головой говорила о том, что он обычный человек. Но не могут же эти надписи обманывать. Если уже даже про Учителя Шею я все увидел, то что говорить про остальных? Не мог он быть магом. Да, обычные люди тоже могут быть профессиональными убийцами и заметать следы не чуть не хуже магов. Но даже гигантский опыт не помог бы ему против десятка громил. А ведь такой момент был. Все они исчезли. Я даже не особо удивлюсь, что на самом деле это штаб гильдии убийц а лишь ширма, потому что других вариантов у меня просто нет. В общем, все эти детали никак не хотели складываться в пазл. И от этого лишь сильнее напрягали меня. Но больше тянуть не вижу смысла. Проще спросить напрямую. Если бы он не ждал моего вопроса, то не стал бы дарить подобную книгу. Ну или я себя просто накручиваю, это обычный старик, а всё произошедшее — просто череда случайностей, и такое бывает. Вот только я не особо верю в случайности. И вот я уже стою перед искомым зданием, задумавшись и разглядывая его. Самый обычный двухэтажный домик. На первом этаже находится магазин, а на втором живёт владелец. Тут полно подобных зданий. Даже по виду он ничем не отличается от прочих. Но разве что кажется немного более ветхим, чем остальные. Над дверью висит простая и даже немного банальная вывеска — книжный магазин. Вот и всё. Решаюсь и отворяю скрипучую дверь, заходя внутрь. Тут ничего не изменилось с моего прошлого визита. Та же тишина и приятный запах бумажных книг. Старик тоже был здесь, стоял на привычном месте за своей стойкой. Казалось, ничего не изменилось. Вот только сейчас я внимательно его осмотрел, зацепившись за одну примечательную деталь, незамеченную ранее — глаза. Яркие, выразительные, будто немного посмеивающиеся надо мной желтоватые глаза. И как только я не обратил на них внимания раньше... Он точно необычный человек. Простые люди так не смотрят. Было в этих глазах нечто странное и могущее. На всякий случай перепроверил, посмотрев на него головой. Он и вправду был обычным человеком. Грей Рэд. Ранг. Смертный. Один. Состояние. Довольство. О, молодой человек! Все же решили посетить меня вновь. А я уж было не надеялся. Пришли один раз и пропали. Думал... «Может, мой книжный магазин вам не угодил или не понравилась книжка, что я подарил?» — скинув в руки, радостно произнёс старичок. «Ам, дела были, никак не мог вырваться. А книга ваша понравилась, она мне пригодилась». Взяв себя в руки, твёрдо посмотрел ему в глаза. «Как раз о ней и хотел спросить. Откуда она у вас?» «Как откуда?» «Как обычно, купил по молодости, как и многие другие. Но её всё никак не хотели покупать, так что решил просто подарить». Всяко лучше, чем если бы она просто пылилась на этих книжных полках. Не в почёте ныне такие специфичные знания. Молодым магам подавай что-нибудь такое, чтобы сразу — бах! — и нет врага. Будто если дать идиоту дубину побольше, то он сможет справиться с профессионалом, изучающим более изящное искусство. Эх, молодёжь! И что? Прямо никто не хотел узнать, как искать сокрытое? Это ведь может быть полезно. Представляете? «Никто!» — резко возбудился он, размахивая руками. «Не модно это нынче. Ведь что сейчас можно искать? Лады, так их больше никто не прячет. А те, что были, уже почти все нашли. Маги прошлого сами решают, когда будет пора их гробницам открыть свои двери. И если все же соискатель прошел все испытания, то прятать больше нечего. Да и прячут сейчас все немного по-другому, каждый на свой манер, никакой изящности». Если бы защита была помощнее да посмертоноснее, дилетанты!» «Гробница!» — вдруг вырвалось у меня изо рта, когда в голове промелькнула одна безумная мысль. «А ведь никто не говорил, что она не может возникнуть посреди города!» «О, ха -ха -ха! какой догадливый молодой человек!» — вдруг захохотал этот старик. А «Не представляешь, насколько это приятно! Давненько у меня не было таких гостей. Ты второй, кто смог додуматься!» А эти я постоянно оставляю намёки на самом видном месте. Иногда чуть ли не в открытую говорю, но никому это не нужно. Да и кому захочется поболтать с обычным смертным продавцом книг? Большинство находят нужную книгу и уходят дальше, забыв обо мне. Стоит только выйти за дверь. Мне почему-то захотелось внезапно распахнуть дверь и бежать отсюда со всех ног. И нет, я не трус. Но уже то, что он может скрывать подобную гробницу в самом центре столицы под носом у сотен могущественных магов, бррр, даже не могу представить, насколько он был силён при жизни. Но всё же удалось взять себя в руки. Такой шанс терять нельзя. Почему я не чувствую у вас, мага? Тоже какое-то сокрытие? Почему-то именно этот вопрос на данный момент меня волновал больше всего. Можно было бы, но в данном случае всё проще. Это не моё тело. Позаимствовал его у одного молодого воришки. Жаль только, оно уже приходит в негодность. Совсем скоро придётся его менять, а подходящих вариантов всё нет. Странные слухи расползлись по городу, и никто не хочет меня грабить. А ведь поменять тело придётся. Не хочется, чтобы возникли странные вопросы. Так что примерно раз в пятьдесят лет к дедушке приезжает внучок с повинции, и преемственность меняется. После его слов... Я тут же стал конструировать ману в своих руках и ногах. Похоже, пора давать дёру. — Ты чего это так напрягся? — задорно ухмылился старик. — Да не волнуйся, не трону тебя. В этом плане с магами возиться невыгодно. Это привлекает слишком много внимания. Да что тут говорить. За всё это время никто из проходящих испытания магов даже не умер. Да, вот такой я добрый человек. Но умерли обычные люди. Не стал снижать своей бдительности, оценивая пути отступления. «Ай, да кто их считает? Тем более грабители, что сами залезли в мой дом. Эх, в наше время было лучше. А сейчас законов каких-то поводили. Смертных стали защищать. Тьфу, на них. В наше время практически каждый смертный принадлежал какому-то магу. И тогда уже вопрос в том, может ли он защитить свое имущество. Ну, а если ты слаб, то кто же в этом виноват? Это как-то... Ой, только не говори, что это неправильно». Слабому всегда нужен сильный, чтобы его защищать. И неважно, будет ли один человек клан или государство. И не надо думать, что я считаю смертным за животных. Вижу это по твоим глазам. Совсем уже злодея из меня делать не надо, — выркнул он, облокотившись о стойку. Поверь, даже в наше время среди обычных людей были весьма уважаемые личности. И магов они иногда убивали. Даже бывало в прямом бою, а не кинжалом в спину. Таких обычно не трогали. «Заслужили. А вот когда дело касается бандитов, излишний гуманизм — это плохо. Они от такого лишь больше наглеют». «Каково ваше испытание?» — решил перевести тему. «Испытание?» — задумчиво уставился он на меня. «Ах, да, испытание. Точно, я ведь должен выбрать себе преемника, вроде бы. А может, забыть. Ты не подходишь». «А...» — начал было я. «Вообще без вариантов». Тут же прервал он меня. — Да, в отличие от большинства идиотов, ты смог понять истинную суть этого здания. Но ты банально не подходишь по своим силам. — Молния. Это совершенно неподходящая стихия. А Вот совсем. И ведь что за дурацкое совпадение? Прошлый догадавшийся тоже был магом молнии. Совпадение? Не знаю. Но если третий догадавшийся тоже будет из ваших, то молния явно хорошо влияет на мозги. — А вдруг пришла ко мне в голову еще одна странная мысль. Ему вы, случаем, тоже не давали подобную книжку?» «Да, было дело», — немного задумавшись, кивнул он. «Кто это был?» «Имя? Не помню уже. Да и не спрашиваю я обычно имен у приходящих. Давненько это было. Он потом изредка наведывался ко мне за новыми интересными книжками. Да, интересный был парень. И сильный, что уж тут говорить, высоко смог подняться. Но выбрал не того противника и погиб. Жаль». Я уж было понадеялся узнать имя владельца тетради. Но, похоже, не судьба. Печально. Тогда, может, скажете свои требования для вашего наследника? Я попробую найти подходящего мага. В голове сразу же сложился бизнес-план, как продавать информацию о гробнице подходящим личностям. Уверен, за такое можно получить целую гору золота. О, да, это настоящая золотая жила. Эй, ты! Хватит думать о деньгах! Э-э... Замялся я, и холодный пот пробежал по спине. «Вы можете читать мысли?» «Нет, конечно!» — фыркнул старик. «Просто у тебя все на лице написано. У твоего предшественника было почти такое же дурацкое лицо. Неужели любовь к золу так же завязана на магию молний? Что-то многовато совпадений. Тут скорее люди такие. Жадные мысли, что? что тут скажешь?» — Развел руками. «Это да. Не могу отрицать данный факт». Я и сам при жизни очень даже любил золото. Хотя знание все же важнее, — покивал он. Что же касаемо наследника, забудь. И даже не вздумай попробовать об этом кому-нибудь сказать. Найду и уничтожу обоих. И поверь, грабница меня не сможет сдержать. Все должно быть честно. Мой наследник должен сам найти это место и сам обо всем догадаться. Только так и никак иначе. Я бы давно мог раскрыть истинную сущность этого магазинчика, и тут бы уже через пять минут была огромная толпа из магов. Но это не мой вариант. Ничего, подожду ещё подольше. Мне спешить некуда, времени ещё полно. Жаль, — нахмурился я. Но если не смог взять всё, то получу хотя бы часть. Что у вас есть полезного из книг по магии?» Хранитель гробницы, понимающе улыбнулся и тут же выложил на прилавок стопку книг. «Мы с ним ещё сейчас подбирали интересные мне книги». Вот уж чего-чего, а этого добра у него было в достатке. Правда, была иная проблема. Так как это был вполне себе открытый книжный магазин, куда мог попасть любой, разумеется, все самые интересные книги уже были куплены. И их копии тоже. Большинство местных книг давно стали общественным достоянием, но разве что кроме родовых знаний самого хранителя. Но и ими он не собирался делиться ни с кем, кроме своего наследника. Да и конкретно про магию молний тут ничего не было, ни его специальность. В основном более общие и теоретические знания, не более. Так что из магазина я вышел лишь с тремя книжками. По словам продавца, их тоже уже покупали, но по уровню они чуть повыше моего, так что, скорее всего, их можно найти в закрытой секции академической библиотеки. Старик оказался немного пугающим, но все же интересным типом. Даже его взгляды немного напрягали, но понять его можно. В те времена, когда он жил, все было совсем по-другому и винить его за такие мысли не стоит. Он такой, каким его создала его эпоха, и менять явно не собирается. Но кто бы мог подумать, что посреди столицы, прямо под носом у магов, может возникнуть гробница? И ведь за столько лет практически никто и не догадался. А ведь намёки были. Пусть не столь явные, как при нашем прямом разговоре, но были, догадаться можно. Вот только кто будет задумываться о подобном? Даже если подобная мысль и придёт кому-то в голову, то будет тут же отброшено. Чувствую, старику ещё долго придётся ждать преемника. Но он и не особо против. Мне даже показалось, что старик специально не спешит. Пусть он лишь свепок души своего прообраза, но и так ему живётся неплохо. Гробница находится в самом скоплении магов, так что ману на своё существование уж точно найти сумеет. Пожалуй, более сильная концентрация может быть только в Академии магии. Кстати, идея. Надо будет поискать там предмет наличия гробниц. Это кто знает, вдруг найдется еще более наглый маг, решившийся на такое. А вот время существования этого книжного магазинчика я так и не смог узнать. Старик говорил слишком уж расплывчато, про свои силы тоже ничего не сказал. Хотя, учитывая, что он может вселяться в чужие тела, может, магия души, тогда понятно, чего он прячется. Про этого мага молнии тоже не удалось вытащить ничего дополнительного. Про его род старик тоже ничего не знал, а жаль. Не бы хоть и узнать, не принадлежат ли оставленные заклинания кому-то, а то проблемы могут всплыть там, где не ждал. Хотя велика вероятность, что он был безродным, по крайней мере, хранитель так думал. Тут сразу несколько косвенных факторов, начиная от его поведения и вплоть до способностей. Так что, похоже, мне повезло, если только он не оставил наследников. Эх, проблемы. Но ничего, я понемногу собираю информацию о семье владеющих магией молний. Это ведь обычное заклинание. Так что, если кто-то из них владеет подобными, я узнаю. Но пока ничего не было слышно про подобное. Про чёрную молнию, кстати, тоже. Да, я продолжал искать зацепки о своём происхождении, не мог иначе. Хоть сам ещё и не решил, что делать, когда найду. Так что купцы, отправленные Тонгом в другие страны, пытались заодно узнать, не слышал ли кто-нибудь про магов, использующих чёрную молнию. Пусть придётся обыскать весь континент, но я узнаю об этом. Ну а если найду? Пока не знаю. Буду решать по обстоятельствам. Решив забить на все сегодняшние дела, я отправился домой. Надо бы переварить услышанное сегодня, ну и разумеется, почитать. Не зря же столько книг купила, потратил на них прилично золота. Но они должны того стоить. Так что уже спустя полчаса я расположился в большом кресле, одной рукой держал книгу, а второй почесывал довольного мучащего райта, лежащего на подлокотнике. Было хорошо.